Севастополь бился до конца. Врагу досталась груда кровоavленных руин. Севастополь не Москва. Хотя и после взятия Москвы мы потом были в Париже, так сказал я народу. Храброму Косте, требовавшему продолжать воевать любой ценой, ответил словами герцога Шуазеля: "Если не можешь воевать, заключи мир". Мы воевать не могли. Сначала надо восстановить могущество. Нужны реформы. Но для этого я повторил: нам нужен мир. Условия мира были катастрофические. Мы практически теряли Чёрное море. Костер руководил морским ведомством и потому был особенно зол. Но я разрешаю обсуждать мои действия только до моего решения. Я начал с главной реформы. В нашем просвещённом столетии, когда все страны Европы давно освободились от рабства, Подавляющее большинство моих подданных были крепостными рабами. Два моих предшественника, дядя и отец, отлично понимали, что сделать это необходимо, и отступили, ибо дворянство главная опора наша, да и церковь все были против. И дядя, и отец помнили о судьбе своих отца и деда. Крепостное право было сутью тогдашней русской жизни. Эти милые сердцу помещичьи усадьбы с патриархальным бытом, с великим хлебосольством, где трудились бесправные рабы. Просвещённые наши помещики, любители Вольтера, покупали, продавали, проигрывали в карты своих крепостных, и это во второй половине XIX века. Законы религии и брака попирались каждый день. И множество незаконных помещичьих детей становились рабами своих братьев, детей законных Но за то при этом положении государству не нужны были ни суд, ни многочисленная полиция для крестьян. Помещик был их судьей и полицейским. Он следил за своими крестьянами. Из крепостных набиралась наша битая шпицрутаными крепостная армия. Правда, некогда она победила Наполеона, но сейчас была повержена. И самое ужасное никто не представлял иного порядка. Мне предстояло взорвать всю прошлую, освященную веками и церковью русскую жизнь. И взорвав, создать все заново. Управление на местах, суд, армию. Двадцать три миллиона рабов с надеждой ждали моего решения. В переполненном дворянами зале я сказал. Я решил это сделать, господа. Ибо если не дать крестьянам свободу сверху, они возьмут ее снизу. И вскоре я услышал ропот. Опасный открытый ропот. Я явственно услышал его после коронации в Москве. Я прибыл в древнюю столицу уже по-современному, не в каретах, а по железной дороге, но прежним был малиновый звон колоколов сорока-сороков московских церквей. Мы ехали с Машей по Тверской под этот перезвон и грохот артиллерийского салюта. Помню, тысячи испуганных ворон и голубей закрыли небо. Наступило оказавшееся столь трудным 26 августа. Началось всё хорошо. Я вышел под руку с Машей на Красное крыльцо. Она была грустна и сосредоточена. Почему-то был грустен и я. Нас встретило солнце, ослепительно сиявшее после стольких дней дождя. Поставленные страды были переполнены публикой. Во всех бесчисленных московских церквях и кремлёвских соборах звенели колокола. Из красного крыльца я поклонился моему народу. Толпа радостно прокричала приветствия. Заиграли военные оркестры, ударил пушечный салют. Спустившись с лестницы, мы встали под балдахин, который несли высшие сановники. Процессия двинулась в собор. К сожалению, высшие сановники, как им и мы было положено, были в преклонных летах, и я боялся, как бы с ними чего не ни случилось, и не зря боялся. В ужасающей духоте собора случилось то, чего и ожидал. Старик, генерал-адъютант Горчаков, держал малиновую подушку, на которой лежала золотая держава. От духоты он потерял сознание, покачнулся и упал на церковный пол. Круглая золотая держава, смешно подпрыгнув, с перезвоном покатилась по плитам собора. Все бросились поднимать её, а я старика, его привели в чувство. Бедный старый генерал готов был умереть. «Но я нашелся», — сказал громко. «Ничего, что упал здесь». Главное, стоял твердо на поле боя. Но тотчас последовало не лучшее продолжение. Облаченный в порфиру, я преклонил колено, и митрополит благословил меня. Взяв корону из рук митрополита, я возложил ее себе на голову. «И тогда Маша...» Погающе бледная встала с трона и преклонила передо мной колено. Я надел на её голову малую корону. Статс-дама тоже весьма немолодая, закрепила её бриллиантовыми булавками. И тут опять случилось. Когда Маша поднялась с колен, корона упала. Старуха от волнения плохо закрепила. Какой ужас был на лице Маши. Я понял, что сейчас она упадёт следом за короной. Держись, смелая, прошептал я. Я снова возложил корону, и уже все 400 сдам и красные от ужаса закрепили её шпильками. От усердия они оцарапали Маше голову. Мы сели на троны под выстрелы пушек и колокольный звон. Я сидел со Кипетром и Державой. На мне было килограммов 15 орденоф и регалий. Я задыхался в духоте. Бедная Маша тоже держалась из последних сил. Свидетелями неприятных происшествий были только первые ряды, остальные ничего этого не видели, да и мало что слышали в шуме собора. Меня удивило новое отношение людей к происходившему. Люди смеялись, болтали, некоторые взяли с собой еду и приспокойно ели во время церемонии. Попробовали бы они всё это во времена ца Я вышел в короне из собора, Маша в короне шла рядом. На лице её ни кровинки, я тоже, вероятно, был хорош. Мы опять шли в грохоте пушек, звоне колоколов и криках приветствий, шли по высокому помосту, укрытому красной материей, и я думал, только бы в завершении дня не упасть с этого помоста. Слава богу обошлось. Вечером вышли на террасу у самой крыши дворца. Внизу лежала древняя столица. Всё горело иллюминацией. Зубцы древних башен, колокольня Ивана Великого, соборы. Маша стояла рядом и несчастно шептала: "Корона упала. Ты меня бросишь". Не целовавал и всю ночь любил её. Но как сообщило третье отделение, начали упорно распространяться слухи о дурных предзнаменованиях во время коронации. Третье отделение быстро их успокоило. Все ещё помнили железную руку папа. Был пущен полезный слух, будто оптинские старцы предсказали, что царствование будет долгим, спокойным и благодатным.